Захар, как бывало нянька, натягивает ему челки, надевает башмаки, а Илюша уже четырнадцатилетний мальчик только и знает, что подставляет ему лежа то ту, то другую ногу, а чуть что покажется ему не так, так он поддаст Захарке ногой в нос. Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку.